Глава шестая. Под стражей. 20 августа, оно же 1 сентября, 1872 года. Воскресное утро. Зина поняла, что ошиблась. Это не господин Левшин шёл крадучись. Это воздух вокруг словно бы загустел. При полном безветре он обратился в подобие болотной тресины или забучего песка, препятствуя скорым движением Девушка уразумела это, когда сама сделала шаг вперёд, становясь между полицейским дознавателем с пистолетом и своим приёмным дедом. Тот попытался удержать её, но Зина не поддалась, хотя и не была уверена, что её манёвр подействует. «Здесь убили моего отца», — заявил Андрей Левшин, глядя через голову Зины на господина Полугарского. «И, полагаю, для вас это не новость. А может, вы и есть убийца?» да что за нелепцу в огородите милости вы городите, государь возмутился николай павлович и с какой стати направляете оружие на мою внучку тут только господин левшин словно бы опамяттовался и пистолет опустил пусть не убрал вовсе и промолвил ладно возвращаемся в дом а потом повернувшись к гордовым распорядился забирайте труп и уходим отсюда и зина должна была признать Решение он принял верное От воды, слишком уж быстро нагревавшийся на солнце, уже начинал подниматься пар. Так что, вопреки всем природным законам, возле водоёма жара усиливалась, а не ослабевала. Зина подумала, больше всего на свете она хотела бы прямо сейчас уехать из этого места, где люди исчезают среди белой дня, где одиноких путешественниц обворовывают на железнодорожной станции, и никто ничего не замечает где солнце сходит с ума, где медведи бродят по помечичьей усадьбе и, главное, где мертвецы выдают себя за призраков. Или, быть может, призраки выдают себя за мертвецов. Однако проблема состояла в том, что уезжать ей было некуда. Даже Ванечка, которого Наталья Степановна назвала ее женихом, таковым в действительности считаться не мог. Даже к нему она не смогла бы сейчас поехать. И получалось так, что единственным её приютом оказался дом посторонних для неё людей, которых она теперь не имела права бросить на произвол судьбы. «Я должна разобраться во всём этом», — подумала Зина. «Любым способом я должна во всём разобраться. А не то я вправду застряну тут навсегда». В господский дома не возвращались странным порядком. Николай Павлович и Зина шагали в авангарде. Следом шёл с оружием в руке этот безумец, господин Левшин. Спасибо, хоть пистолет он продолжал держать дулом в землю. А замыкали шествие городовые с неудобной ношей. Они свернули бредень и при помощи своих поясов соорудили из него подобие носилок, на которых тащили теперь татуированного мертвеца. Зине казалось, её ноги будто прилипают к земле. А воздух, неколеблемый даже мимолетным ветерком, обволакивает кожу, и при каждом вдохе словно бы застревает на полпути к лёгким. Николай Павлович дышал с явным усилием. Да, и гораздо более молодые мужчины, шагавшие позади, громко сопели при каждом шаге. Пока они брели так полиповая аллея в сторону господского дома, Зину не оставляло ощущения, что совсем недавно, возле пруда, безумный дознаватель Андрей Левшин случайно произнёс какую-то очень важную фразу. «Сказал нечто такое», что почти навело девушку на определённую догадку. И дочка священника, невзирая на то, что голову её безбожно полило солнце, уже подобралась к тому, чтобы собственную догадку вспомнить. Но именно в этот момент раздался потрясённый возглас Любаши. «Батюшки Светы, да что же это такое?» Горничная вышла в аллею им навстречу и теперь мелко крестилась, переводя неверящий взгляд сутопленника на вооружённого дознавателя и обратно. При этом Зина прочла на её лице и подобие облегчения. Та явно радовалась, что из пруда выловили не её хозяйку. Но дочка священника Любаш на появление сбила с мысли. Она тотчас позабыла о своём недавнем озарении. «Не волнуйся, Любочка!» — бодрясь, воскликнул Николай Павлович. «Скоро всё разъяснится!» А господин Левшин пробурчал в дополнение к этому что-то невразумительное. Зина сумела разобрать лишь два слова непонятно к чему относившиеся. Заманил и фараон. С тем они вошли во двор дома, где перед клумбами их диковинную команду встретил интип Он только крякнул, поглядев на татуированного, и покачал сокрушенно головой. А того обстоятельства, что его хозяина привели чуть ли не под дулом пистолета, словно и не заметил. «И куда его теперь?» — спросил кучер, указав на утопленника. «Отвезем в уездный анатомический театр», — сказал господин Левшин. «Заверните тело во что-нибудь непромокаемое и приготовьте повозку подходящую. И мой экипаж, разумеется, тоже». «Ну?» — Антип почесал в затылке. «У меня клеенка есть, хорошая, американская. В нее покойника и завернул И он повел городовых с их импровизированными носилками куда-то в сторону конюшни. А все остальные, включая Любашу, поднялись на крыльцо и вошли в дом. Наконец-то убрались с палящего солнца. Уже в дверях Зина оглянулась через плечо. Ей показалось, что кто-то пристально смотрит ей в спину. Она даже разглядела какую-то тень возле столетних лип. Но затем солнечный луч так ударил ей в глаза, что девушка на несколько мгновений ослепла. И так, вслепую, ей и пришлось переступить порог. «Кто давал вам право производить арест?» Зина почти кричала. Отводила душу, хоть и отлично понимала, что толку от её слов не будет никакого. Да ещё и наставлять пистолет на безоружных людей. Они втроём. Николай Павлович, титулярный советник Левшин и Зина сидели в кабинете хозяина дома. Расположились там сразу после того, как городовые пошли вместе с Антипом закладывать эгоистку, полицейского дознавателя и хозяйскую повозку-линейку. Длинную коляску с продольным сиденьем, на котором пассажиры располагались спинами друг к другу. Элегантный ландолет взяла Наталья Степановна, уехала на нём в церковь, и всё никак не возвращалась домой. А между тем, Зина надеялась всей душой на её скорое возвращение. Рассчитывала, что хотя бы старая графиня сумеет образумить и урезонить Андрея Ивановича Левшина. В доме было не настолько жарко, как снаружи. Однако из-за того, что все окна держали закрытыми, здесь царила страшная духота прямо как в раскалившемся на солнце железнодорожном вагоне. и ситуация не делала приятнее даже изящная обстановка в кабинете Николая Павловича. Живописные полотна в золочёных рамах, развешанные по стенам, высокие книжные шкафы, красного дуба со стеклянными дверцами, заполненные томами в кожаных переплётах, софьяновый диван с ножками, изображавшими лежащих львов, лакированный письменный стол, состоявшими подле него мягкими стульями. На диване сидела сейчас Зина, в одиночестве. А с двух сторон стола расположились господин Полугарский и титулярный советник Левшин, который не глядел на Зину, даже когда она к нему напрямую обращалась. Да и вообще, не глядел ни на что вокруг, не отрывал своего цепкого взгляда от хозяина дома и ничьих доводов слушать не желал, поскольку, что называется, закусил у дела. Да и было отчего если, конечно, всё то, что он сказал, являлось правдой. Зина слабо представляла себе, как это могло быть правдой. И всё время поглядывала на Николая Павловича, надеясь, что он попросту поднимет насмех титулярного советника, укажет ему на полную невозможность вещи, в которой тот обвинял его, помещика Полугарского. Однако муж Зининой бабушки хранил молчание. Он и двух фраз не произнёс с того момента, как они вошли в кабинет. Застыл, сидя на стуле, и походил теперь на бронзовое изваяние баснописца Крылова, которое Зина видела в Летнем саду во время единственной своей поездки с родителями в Петербург. «За то, что извлёк оружие, я готов принести извинения вам обоим». Титулярный советник всё-таки соблаговолил ответить Зине и даже повернул голову в её сторону. «Но я не арестовываю вашего родственника. Я просто беру его под стражу до выяснения обстоятельств». Нужно, чтобы он ответил на кое-какие вопросы. И если его ответы удовлетворят господина исправника и господина уездного прокурора, Николай Павлович нынче же вернётся домой. Но если нет... Он не договорил, но Зина и так поняла. Тогда следующую ночь помещик Полугарский проведёт не дома, а в Остроге. И, как спрашивается Зина, должна будет одна искать ответ на загадку, которую услышала от ночного гостя. Гостя, которого затем выловили из пруда. И которого, что было уж ни в какие ворота, господин Левшин считал своим отцом, пропавшим 14 лет тому назад. «Послушайте, Андрей Иванович», — проговорила Зина, «но ну разве же вы не понимаете, такое попросту невозможно, то, о чём вы говорите? Вы наверняка обознались. Если бы ваш батюшка был убит в Медвежьем ручье в 1858 году, то как бы он мог сейчас выглядеть таким свежим? А если бы он всё это время оставался жив и убили его лишь недавно, то как бы он оказался совсем не постаревшим? Ведь этому мужчине, которого нынче вытащили из воды, на вид не больше 45 лет. А в каком году, скажите, появился на свет ваш отец?» Титулярный советник ответил не сразу. Как видно, ему и самому нечто подобное приходило в голову. «Иван Сергеевич Левшин, мой отец, «Родился в 1815 году», — сказал он наконец. «И да, сейчас ему было бы уже хорошо за пятьдесят. Однако позвольте мне спросить у вас, мадемуазель, неужто вы сами могли бы так обознаться, не узнать собственного батюшку, пусть и по прошествии многих лет? Но почему же все эти годы его никто не искал?» Господин Левшин снова помедлил с ответом и явно не мог решить, стоит ли ему вдаваться в подробности но потом всё-таки произнёс. «Вы не знаете, каковы были обстоятельства исчезновения моего батюшки. Тогда, 14 лет назад, никто не думал, что он остался в Медвежьем ручье. В день своего исчезновения он поехал сюда. Он каждый месяц здесь бывал. Он, видите ли, любил играть в фараон, а эта игра уже тогда выходила из моды. Но ну, а в доме господ полугарских в неё всё ещё играли. А по окончании того вечера он поехал на станцию. Ему нужно было по делам в Москву». Титулярный советник примолк, передавшись каким-то своим мыслям, изденно поспешила сказать. «Ну вот видите, он покинул усадьбу. С какой же стати вы теперь обвиняете Николая Павловича?» «Тут, мадемуазель, есть интересный нюанс. Тот факт, что мой батюшка сел в поезд, подтвердил только один человек — его слуга Фёдор, который в тот день ездил в качестве кучера. И угадайте, «У кого этот Фёдор служит теперь?» Зина молчала не менее минуты. И не потому, что не поняла, о каком Фёдоре идёт речь. А потом спросила. «В тот вечер, когда ваш батюша играл здесь в карты, он выиграл или проиграл?» Титулярный советник вздрогнул, как от удара хлыстом. Лицо его перекосилось. «А вы вправду догадливы, мадемуазель!» Он искривил губы. Как бы улыбнулся. Мой батюшка очень много проиграл, и не только в тот вечер, и не только здесь. Из-за его карточных долгов имение наше было дважды заложено к тому времени, когда он пропал. Потому-то многие и решили тогда, он попросту сбежал от кредиторов. Имение очень скоро ушло с молотка, моя матушка, взяв меня и мою сестру Лизу, увезла нас в Москву к своим родителям. Слава Богу, нам было куда поехать, но дом свой нам пришлось покинуть навсегда. Зина при этих словах Андрея Ивановича слегка смутилась, поскольку невольно ему посочувствовала. Уж она-то знала, каково это — покинуть свой дом навсегда. А потому не задала вопрос, который так и вертелся у неё на языке. Зачем господину Полугарскому было бы убивать человека, который задолжал ему крупную сумму денег? Но тут неожиданно заговорил сам Николай Павлович. Нарушил-таки свой непонятный обет молчания. «Неужто вы?» «Милостивый государь!» – возвышая голос, проговорил он. «Всерьез полагаете, что я убил вашего отца, сбросил его тело в пруд, а потом сам же и вызвал вас сюда, чтобы вы его тело нашли? Да и доводы Зинаида Александровны вы напрасно игнорируете. Что? Ваш отец сохранялся все эти годы в воде наподобие мамонтов в сибирской вечной мерзлоте?» Последняя его фраза, по мнению Зины, была уже лишней. Она подумала. Такого юрнического тона титулярный советник Николаю Павловичу точно не спустит. Однако она ошиблась. Бушевать и снова выхватывать пистолет, уже убранный им в карман сюртука, господин Левшин не стал. И только сказал сухо. «Я полагаю, сударь, вам следует отдать необходимое распоряжение относительно того времени, когда вы будете отсутствовать дома». И Николай Павлович опять сник, дрогнувший рукой, Он вытянул из кармана пиджака носовой платок, вытер им вспотевший лоб. Да и сама Зина, как и вчера на подъездной аллее, почувствовала, что по лицу ее течет пот. До полудня оставалось еще почти четыре часа, а жара сделалась такая, будто солнце уже стояло в зените. «Вы нас не оставите ненадолго?» — обратился господин Полугарский к титулярному советнику. И, видя, что тот колеблется, прибавил с нервической усмешкой. «Не волнуйтесь, я не убегу, из окошка не выпрыгну. Мне нужно переговорить с внучкой конфиденциально». И Андрей Иванович Левшин хоть и скорчил недовольную мину, все-таки поднялся со стула и вышел за дверь. Едва только дверь за титулярным советником закрылась, Николай Павлович сказал, «Упреждая ваши вопросы, моя дорогая, спешу заверить вас. К смерти Ивана Сергеевича Левшина, моего соседа, «Я никоим образом не причастен!» «Мне и в голову не пришло бы вас в этом подозревать!» Горячо воскликнула Зина, но потом понизила голос и спросила уже совершенно другим тоном. «Но, может быть, вы всё-таки объясните, для чего вы призвали сюда господина Левшина в качестве полицейского дознавателя? Я же видела, вы с самого начала были совершенно не в восторге от его действий. Неужто вы думаете...» Она не хотела говорить. «Думаете, что и моя бабушка была убита?» Тем более, что это расходилось со словами ночного призрака. Но, кажется, Николай Павлович и так её понял. «Я отправил за ним нарочного, не от того, что решил, будто с Варенькой случилось непоправимое несчастье. У меня имелись иные резоны, которые, увы, не оправдались». С этими словами он вышел из-за стола, шагнул к самому крайнему из книжных шкафов и, распахнув его полированные дверцы, вытащил один из стоявших в ряд толстых изданий в тёмно-вишнёвой обложке. Это оказался третий том общего гербовника дворянских родов, и Николай Павлович, положив его на стол, моментально нашёл нужную ему страницу. Явно не в первый раз её открывал. Зина тотчас встала с дивана, подошла к пожилому родственнику. «Вот, дорогая», — проговорил тот, — «взгляните на этот герб». Он был пожалован государем-императором Павлом Петровичем нашему семейству. Вместе с дворянским званием. Как видите, древностью рода полугарские похвастаться не могут. Он издал натреснутый смешок. Зина посмотрела на герб, и ее будто ударило чем-то в голову. Сильнее, чем тогда, когда к ее черным волосам липли жгучие солнечные лучи. Герб господ полугарских представлял собой щит, разделённый по диагонали полосой горностаевого меха. В правом верхнем углу щита находилась рука рыцаря с мечом, облачённая в доспех, но при этом как бы отрубленная по плечо, лишённая остального тела. А в нижнем левом углу шёл к раскидистому дубу тот самый зверь, имя которого не желала произносить горничная Любаша — «Бурый медведь». На той же странице, где находилось изображение герба, Указывалось, что Василий, Степан, Илья и Елена Полугарские поименному Его Величеству Государя Императора Павла I указу 1798 года октября 13 дня всемилостивейше пожалованы во дворянское Российской империи достоинство. Николай Павлович удостоверился, что девушка всё рассмотрела, а потом взял у неё толстый том и открыл его на одной из более ранних страниц. «А теперь взгляните вот на это», — сказал он. «Да-да, сведения о семействе дворян Левшиных оказались в том же самом томе Гербовника. Уж не знаю, случайность это или нет, и уж их-то семейство будет породовитие нашего». И он через стол подвинул к девушке книгу. «Невероятно!» На сей раз Зине пришлось опереться рукой о стол. Иначе она, чего доброго, села бы прямо на пол. «И здесь он», — девушка чуть было не сказала, — «ведмедь». Герб рода Левшинах и вправду существенно более древнего и являл собой щит, разделённый уже на три составляющие. В верхней части, имевшей вид треугольника, располагались звезда и месяц, обращённый рогами вверх. Нижняя же часть герба была разделена вертикальной чертой на две равные доли. в Влево из них находилась как бы половина двуглавого орла, Белого, с единственным распростёртым крылом. А в правой части герба изображён был медведь, на сей раз чёрный, стоящий на задних лапах в совершенно человеческой позе. Сходство с человеком усиливало ещё и то, что в передних лапах Мишка держал серебряный меч, обращённый остриём вверх. Казалось, оружие это перекочевало к нему прямо из рыцарской руки с герба полугарских. И это же изображение чёрный медведь с серебряным мечом, венчала герб. Словно бы вырастала из дворянского шлема с короной, находившегося поверх щита. Фамилия Левшиных происходит от въехавшего в Россию к великому князю Дмитрию Иоанновичу Донскому из Швабии Сувола Левенштейна, прочла Зина. Потомки сего Левинштейна, прозванные Левшины, российскому престолу служили дворянские службы в разных чинах и жалованы были от государей поместьями. «Вот бы не подумала, что Левшин — это русский вариант фамилии Левенштейн», — сказала девушка. «Да это не главное», — Николай Павлович в досаде взмахнул рукой. «Вы ведь и сами уже заметили это, если можно так выразиться, совпадение. Медведь присутствует в гербе, и наших соседей Левшиных тоже». «Но был ведь еще и третий медведь». «Какой третий медведь?» На сей раз уже господин Полугарский удивился. «Ну как же? Разве вы не видели татуировку на груди утопленника?» Зина подумала. «Имелся и еще один зверь, настоящий, которого видела и она сама, и Любаша. Но решила сейчас не время об этом упоминать». «Ах, татуировка! Так она изображает не медведя, а древнеславянского бога Велеса». Николай Павлович произнес это без тени сомнения. «Хотя я ума не приложу, с какой стати Иван Сергеевич Левшин Такую татуировку сделал. Славянофилом он себя никогда не числил. Да и славянофилы всегда на другое делали упор. Но вы правы, дорогая. В медвежьем ручье собралось чрезмерное количество медведей. Он снова издал свой натреснутый смешок. И что это означает? и Если бы знать... Николай Павлович отвел взгляд. Но мне сказать по правде подумалось, когда я узнал об исчезновении Вареньки. Если кто и сможет мне дать дельный совет и помочь в ее розысках, так это здешний житель и, условно говоря, медвежатник. Мне и в голову не пришло, что он притащит сюда этих холохов с бреднем, вместо того, чтобы обсудить все со мной по-дружески и по-соседски». «Вряд ли после сегодняшней находки Андрей Левшин когда-нибудь захочет обсуждать с вами что-то по-дружески», — подумала Зина. Но вслух сказал другое. «Выходит, вы точно знали, что бабушкиного тела они из пруда не вытащат?» Это не было вопросом. «Да, знал», — подтвердил Николай Павлович. «Поскольку мне было доподлинно известно, на пруд перед своим исчезновением Варенька не ходила. У нее возникло совершенно иное дело в имении. Ах, да, есть одна вещь, о которой я вам не сказал. А теперь, к сожалению, это может причинить вам немалое неудобство». «Накануне того дня, когда супруга моя пропала, наш управляющий попросил расчёт». Зина удивлённо сморгнула. Да, приходилось признать. менее весьма не вовремя осталась без управляющего. Но как-либо это соединить с бабушкиным исчезновением она не могла. Однако Николай Павлович ещё не закончил. Просто сделал короткую паузу, предаваясь огорчительным для него воспоминаниям. Потом продолжил. По совести говоря, я даже не могу осуждать его за то, что он отказался от места. У него, видите ли, молодая жена и двое малолетних деток. И в Медвежьем ручье они с ним не жили. Супруга его, Елизавета Ивановна, наотрез отказалась сюда переезжать. Отец моего управляющего, господина Воздвиженского, протеерей, как и ваш батюшка. И у семейства его имеется свой дом в Троицком. Там госпожа Воздвиженская проживала последние два года. со свекром, но отдельно от мужа. Но потом ей такое положение показалось невыносимым, и примерно месяц назад она взяла детей и уехала с ними к своим родителям в Москву. А мужу поставила условие. Или он бросает службу у меня, или она к нему более не вернется. «Погодите-ка», — воскликнула Зина. «А его дети — это мальчик лет четырех и девочка лет примерно двух?» «Именно так». «А вы где-то сумели познакомиться с господином Воздвиженским?» Зина поморщилась, вспомнила яблоко, подаренное ей бойким четырёхлетним мальчишкой. «Думаю, я видела его на станции, когда он забирал оттуда своих домочадцев», — сказала она. «Но из-за чего же его жена так противилась тому, чтобы он служил в Медвежьем ручье? И как всё это связано с исчезновением моей бабушки?» Николай Павлович поёрзал на стуле покосился на дверь, за которой наверняка стоял сейчас Андрей Левшин, и принялся рассказывать.